Глава 18. Тринадцатый день после исчезновения. Адалин Арчер. Пятница у меня разбудил запах жареного бекона. Я улыбнулась, поняв, что Итан готовит. Обычно он такого не делает. Мама ничему его не учила, полностью взяв на себя обслуживание драгоценного отпрыска. Каждый раз, когда мы с ней встречаемся, она начинает спрашивать «Ты хорошо кормишь моего Итана?» «А мой Итан на работу ходит в глаженных рубашках? Ты заботишься о моем Итане?» «Мой Итан!» «Как будто я его просто на время одолжила». Впервые за много лет Итан взял на работе отгул. С тех пор, как ты пропала, он стал очень внимательным и заботливым. И я ему благодарна. У меня остались всего две незамужние подруги. И когда я слушаю их жуткие истории про свидания с толстыми лысеющими мужиками, ищущими третью жену, Не хочется вцепиться в Итана руками и ногами и никуда его не отпускать. Мне повезло выйти замуж за человека, который меня любит, который хочет растить детей со мной и который способен на время задвинуть свою невероятно важную и трудную работу, чтобы позаботиться обо мне. Я как раз зашла на кухню, когда Итан задел пальцем раскаленную сковородку. Ай, блин. Я обвела взглядом устроенный им погром. Яичный белок, стекающий с кухонного стола на пол — опрокинутый мешок с мукой, корица, размазанная по чистенькой белой плитке. «Господи боже, а это еще что?» — спросила я, глядя на серое месиво в сковородке. Одновременно сырое и подгоревшее. «Французский тост», — ответил муж таким тоном, словно это совершенно очевидно. «Скажи, что ты не собирался меня этим накормить?» — взмолилась я, чуть не покатившись со смеху. «А что? Будет вкусно». Итан ухватил сковородку и уверенно вывалил содержимое на тарелку. Серая масса плехнулась на белый фарфор, и мы оба на нее уставились. Помедлив, Итан вытащил из ящика зажигалку и начал обжаривать верх непонятного месива, чтобы появилась хрустящая корочка. «Знаешь, такое ощущение, что ты варишь мед», заметила я, потому что именно так это и выглядело. И в довершение всего муж от души посыпал массу сахарной пудрой, вуаля то есть я уже не могла сдерживать смех это что такое итан господи что он тоже засмеялся заразившись моим весельем хотя на самом деле ничуть не шутил это это похоже на еду которой где нибудь в узбекистане заключенных в тюрьме кормит или или на кашу в сиротском приюте позапрошлого века итан потыкал пальцем в месиво на тарелке и тяжело вздохнул «Боже! Что ж за хрень-то получилась? А ведь все по рецепту делал!» Только при этом глаза закрыл, да? Забывая от смеха, я подняла тарелку и помахала ею, проскулив тоненьким голоском. «Сэр, пожалуйста, можно мне добавки не класть?» После этого мы с Итаном уже расхохотались оба, согнувшись и чуть не стукнувшись лбами. Мы так смеялись, что аж животы заболели. На доли секунды я позабыла о том, что ты пропала, и мне было так хорошо. Так хорошо. Итан макнул палец в сахарную пудру и мазнул меня по носу. «Злая ты», — заявил он. «Злая». Не сразу вспомнилось наше первое с ним свидание. Я тебе, по-моему, про него и не рассказывала. Ты тогда училась в университете и была занята попойками, лекциями и потрясающими новыми друзьями. Итан повез меня на кулинарный мастер-класс в Бат. Я еще подумала... Но ну, надо же! Как оригинально! Теперь точно будет, что подружкам рассказать!» А в поезде мы с ним болтали без конца и все время находили новые темы для обсуждения. И я почувствовала между нашими душами такое родство, какого не ощущала ни с кем и никогда. Мы так увлеклись, что чуть не проехали нашу остановку. А на самом мастер-классе мы прикасались друг к другу при любой возможности, то он положит руку поверх моей, показывая, как смешивать ингредиенты» хотя сам об этом понятия не имеет, то я ему пальцем сахар с нижней губы вытру. И пока остальные смазывали выпечку яйцом, Итан взял и поцеловал меня, прям при всех, а потом взял меня за руку и уже не выпускал до самого конца занятия. Вот и теперь, пока мы стояли посреди нашей роскошной и дорогой кухни, я посмотрела в глаза своему роскошному и дорогому мужу и поцеловала его. «Я люблю тебя, Ада». Я улыбнулась и прошептала «Я тоже тебя люблю». И обняла его, уцепилась за него за этот момент. «Ладно», — сказал Итан, — «давай-ка куда-нибудь съездим и позавтракаем нормально. Куда-нибудь за город, какое-нибудь особое место». В в эти дни нельзя было выйти решительно никуда, чтобы на нас при этом не таращились и не расспрашивали о тебе. Так что Итан отлично придумал. «Поехали». «И мы поехали. И позавтракали» три часа я была не Адалин Арчер, сестра той пропавшей девушки. Я была Адалин Арчер, которая вместе с заботливым и красивым мужем ест профессионально приготовленный французский тост. Но когда мы вернулись домой, все стало по-прежнему. Тебя нет, а Этон по уши в работе.